«Небось, после пол-литры», в сердцах сказал Шурка. «И ничего не после. Мне поллитра дел не помеха. У них там, в этом кристалле, конечно, всякие наземные технологии, а с такими руками, как мои, все равно никого нету, чтобы, значит, такую отвертку выточить». «Без Степана Михайловича выходит во Вселенной, пока не обойтись». Ну и заплатили, надо сказать, прилично, не обидели. — А почему Гурский сам ничего мне не объяснил? Почему не появляется? Где он? — Да я знаю. Возник да пропал. Как этот, фантом. А насчет тебя сказал... Он говорит, мальчонка чуткий, сам придет куда надо, сам отыщет. «Потому что», — говорит еще, — «и это диктуется земными условиями. Мы тут вмешиваться не должны. Главное», — опять же говорит, — «что он весы, ну, то есть ты, по звездному гороскопу». «Да, он же и мне говорил», — вспомнил Шурка. «Но беседы с Гурским держались в памяти плохо. Почти так же плохо, как вся прошлая жизнь». Дядя Степа повертел четвертинку в пальцах, покосился на шурку, вздохнул. Снова поставил посудинку на верстак. Сказал еще такое: Весы к весам, полюса к полюсам. Вот и будет баланс. Так я это понял. Зато я ничего не понял. Что я должен делать-то? Да ничего ты специально не должен. Только отвертку носи с собой. А так что? Живи да играй. А если тебя потянет куда-то особый интерес, ты ему не протився. Интерес этот тебя в нужное место и приведет. Так они говорили Гурский и этот, Кимыч. А еще просили сказать хорошо, что ты со здешними ребятами дружбу завел. Все знают, зябко подумал Шурка. Выходит, я у них как под телекамерой. Постоянно. «Что им до этих ребят-то?» — огрызнулся он и впервые ощутил неприязнь к Горскому. «Не знаю, что. Говорили только, чтобы зря перед ними не раскрывался, особенно перед тощим да косматом, и чтобы к дверце шел один. подходы там можно вместе искать, а уж к самой дверце лучше одному». «Господи, какой дверце-то?» Они говорили, что вроде бы к восьмиугольной. — Сообразишь, где такие шурупы увидишь, там она и есть.